Глава 54. Тик-так. Шербург, 28 мая 1912 года, вторник. Утонуть на трансатлантическом пароходе Джозеф Хоппер не боялся. Да, месяц назад все еще оплакивали погибших на «Титанике», но он выбрал немецкие четыре трубы кронпринца Вильгельма. Этот теплоход постарше – зато уже проверен десятком лет эксплуатации. В таких вещах важен не лоск, а функциональность. На помаженный бриллиантином Хоппер зашел в свою каюту первого класса и с облегчением вздохнул. В окошке иллюминатора уменьшался Шербург, а в животе уже урчало от привкушения вкусного обеда. Американец вытащил из кармана часы и усмехнулся. «Вот он!» Его билет в Америку. Теперь он вернется к семье не с пустыми руками. Посол хорошенько раскошелился, чтобы Хоппер выкрал часы у Майерза. Дело оказалось не только выгодным, но и простым. Они с Майерзом всегда ладили, да и язык у них общий. Зачем этому сумасшедшему папаше часы? Сейчас ему все равно не до сантиментов и слез о погибшей по его вине дочери. Хоппер еще раз поздравил себя с тем, что принял единственное правильное решение — взять и деньги, и часы, и свалить обратно в Америку. В конце концов, у него больше прав на сувенир в память о Соне. Она ведь сама когда-то отдала ему эти часы. В общем, бай-бай, старый континент. Да здравствует новая жизнь. Еще каких-то шесть дней... и он богачом спустится с трапа в Нью-Йоркском порту. Сколько там сейчас времени? Часы на туалетном столике показывали 12.25. Хоппер завел часы Софии фон Шон и повесил их на цепочке себе на жилетку. Перед выходом из каюты американец посмотрел в зеркало, приосанился и остался очень доволен собой. В отражении покачивались часы. На них читалась надпись VI, то есть римская цифра 6, анус. Примечание. В переводе с испанского переводится как «шесть лет». Период с 31 июля по 3 августа 1914 года. 28 июля 1914 года Австро-Венгрия объявляет войну Сербии. 1 августа 1914 года Германия объявляет войну России. 3 августа 1914 года Вильгельм фон Шон передает французскому правительству, что Германия объявляет войну Франции. 4 августа 1914 года в войну вступает Великобритания. Штат Канзас, начало 1918 года. Сын немецкой медсестры и британского адмирала Эрик Монаган всегда внутренне тосковал по Европе. которую ему никогда еще не доводилось видеть собственными глазами. Когда он вырос, началась война, и отца снова призвали на службу. А теперь пришло и его время становиться военным. Он взял в руки свои любимые часы из коллекции отца, на которых по-испански было написано «Соня» и снова размечтался. Как ему хотелось прогуляться однажды по парижскому бульвару, или посмотреть, как танцует фламенко в Севилье. Эрик еще раз погладил корпус часов, подкрутил заводную головку и, аккуратно вернув их открытыми под стекло домашней витрины, отправился собирать свой военный рюкзак. Тем временем лучик солнца тихо подкрался к часам. Внутри них что-то щелкнуло, и часы заиграли «Ах, мой милый Августин!» Когда звуки мелодии смолкли, механизм часов открылся. Под циферблатом лежала маленькая закупоренная стеклянная ампула, на которой синим цветом было написано «Клуб Кобальта». 11 марта 1918 года. Газета «The Weekly Kansas Chief». Этим холодным утром военный тренировочный лагерь Фанстон остался без завтрака. Местный повар Альберт Гитчел проснулся с сильной болью в горле и высокой температурой. Но не успели врачи отправить его в изолятор, как в дверях медпункта появился следующий больной с теми же симптомами. К полудню на койках изолятора уже лежало больше сотни больных. Париж. 1 ноября 1918 года. Мемуары Люсьена де Фижака. Сейчас мертвых уже считают тысячами. У нас закончились гробы, поэтому трупы перевозят на тачках и хоронят ночью, завернув в простыню или просто обливают бензином и сжигают. За один месяц испанский грипп унес в Париже больше жизней, чем все самолеты и пушки вместе взятые за 4. года войны. Елена, Елена, Читал Михаил Прокопов, 2022 год.